Прости, Господи, грехи мои. Но, Дуня, зачем огонь? спросил он, прижимая её к себе. Я потушу. Не надо, не надо тушить. Дуня рванулась к лампе. Я не хочу. Бог и Ватьма видит, а я не хочу, чтобы Богородица обо мне знала. Марик в отчаянии сжал руки над головой. Ты сама не знаешь, чего хочешь. И Дуня, подходя к нему, зашептала ему в лицо: "Ну, глупец, непроходимый дурак. Каждый сопляк у нас знает, что нужно делать. А ты, солдат, и ничего не знаешь. Ну, дурак, смотри же. И плач от злобы она вскочила на палате, с ненавистью перевернула Богородицу и креста лицом к стене, стукнула по ним кулаком так, что с них посыпались пыли паутина. Славтя она соскочила, бросилась на шею Марику и победоносно крикнула: "Ну что же ты смотришь, глупец?" Теперь они смотрят через стену на улицу. А мы за ними можем делать что хотим. И падая на подушку, она увлекла за собой Марика и обнимая его шептала: "Мой милый, дорогой, золотой овстрячик". На дворе уже было светло, на взозах Марика ещё клубилась сладкая темнота, когда он шёл через двор, чтобы доспать да на своём сене. Через некоторое время приехали Швейк и Звержена и расположились возле него. Они проспали до самого полудня. Пока Доня не пришла к ним и не начала их будить к обеду, она погладила Марика по лицу и, видя удивлённый взгляд Швейка, сказала ему: "Бедняжка образованный, устал он белоручка и не привык к чёрной русской работе. Ну, пускай сегодня отдохнёт. К обеду у нас блинчики, и он с них наберётся сил". После обеда все трое выстирали свои рубашки и пошли на улицу. Мужики сидели в одном месте, а женщины в другом. Девчата клали друг дружке на колени головы и разгребая волосы пели песни, разговаривали и били в голове в шее игнит. Они пели своё любимое: "Новочкай тёмной, я боюсья, проводи меня, Маруся". Когда появились пленные, взгляды всех устремились на них. Все притихли, и только Дуня потихоньку что-то рассказывала. Она указала на Марика и сообщила: "Они всё равно как наши мужики". Они работают, курят, играют на гармонике, напиваются и жон у них бьют. А он мальчик славный и умный. Всё у них как у наших. Только у них малюсенькие. Дуня это сказала так, что у неё всё лицо искривилось от удивления. Затем подняла мезинец левой руки и, показывая на его половинку, снова подтвердила: "Такой вот малюсенький". И девчата вокруг неё разразились бурным, неподельным смехом.